Глава двадцать первая. Спартак в Лукани. Кто ближнему я муроет, сам в нее попадет. Послушай, Мирза, ты должна рассказать, ты должна открыть мне эту грустную тайну, которую упорно так хранишь от меня вот уже два года. Ты должна поведать мне это сокровенное горе, которое сжигает и тебя и меня на медленном огне, о Мирза. Коли есть в душе твоей ч у в с т в а жалости, коли ты также благородно и великодушно, как дивно прелестно, ты откроешь мне сегодня эту тайну, что мешает тебе отдаться моей любви, моей нежности, моим горячим поцелуям, потому что я ведь люблю тебя, о м е р з а всеми силами пламенной души. Так говорил а р т о р и к с двадцать дней спустя после погребения Крикса, стоя перед входом в палатку Спартака. Спиной набернулся к приториуму, а лицом внутрь палатки, таким образом, не дозволяя мне от з е в ы й т и Истуриума лагерь гладиаторов был перенесен в г р у м е н т у м в Луканию, и благодаря массе рабов, прибежавших туда, сила каждого региона возросла до шести тысяч солдат, а следовательно, гладиаторская пехота увеличилась до семидесяти двух тысяч. Спартак вышел из лагеря во главе двух тысяч всадников, чтобы проехать до подножия горы Вультур, откуда, по слухам, приближался Крас с с е м и д е т и восьми тысячным войском. Арторикс, два года б о р о в ш и й с я со своей постоянно возрастающей любовью, двадцать раз напрасно пытавшийся вырвать силы у Мирзы, не менее его грустный, одинокой, задумчивый ее тайну.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 Для того чтобы б е д н о й д е в у ш к е не приходилось следовать пешком за полчищами солдат, которым н е редко было необходимо совершать чрезвычайно утомительные переходы в продолжение нескольких дней сряду, поэтому, когда в о й с к о м я т е ж н и к о в стояла лагерем под р о в е н о й Мердза получила от своего брата воинские доспехи, которые по его заказу приготовил искусный мастер, точь в точь такие, к а к у е в т и биды. Мирза надел а на себя эти доспехи и с этого дня никогда их не снимала с н и м а л а с с е б я потому что эта славная девушка понимала, что опасности, угрожавшие ее брату, увеличивались постепенно и ныне стали еще ужаснее. Мирза решила отныне всегда быть возле него, даже в дни сражений, чтобы помогать ему, пока судьба дозволит ей это, а в худшем случае разделить его участь. И так в ту самую минуту, когда Арторикс загородил молодой девушке выход из палатки, м и р з а стянула вокруг своего стана спускавшуюся почти до колен кольчугу из тончайших стальных колечек, блестевших словно серебро. На ногах у нее были железные набедренники, ее правую руку покрывал такой же железный наплечник. Левая рука ее была продета в маленький легкий круглый щит. Превосходно с д е л а н н ы й из бронзы, на изящной перевязи с л е в о г о бока у нее висел небольшой легкий меч. Наконец, голову ее прикрывал серебряный шлем, над которым красовался изящный нашлемник. Стройные гибкие формы молодой девушки обрисовывались во всей чистоте их линий, благодаря этому наряду, а выражение ее бледного л и ч и к а обрамленного густыми прядями белокурых волос.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 Смиренно молю тебя, скажи мне, почему это невозможно. Ничего другого я не прошу у тебя. Ведь и м е е т же право человек, который мог стать счастливейшим, а между тем неумолимой судьбой обречен жить несчастнейшим среди людей, имеет право этот человек, клянусь мечом всесильного Эсуса, он имеет право узнать, по крайней мере, почему вместо блаженства он осужден. испытывать отчаяние. Слова а р т о р и к с а выливались прямо из сердца. Они дышали такой правдой, такой силой, какую дает только страсть. и м и р започувствовала себя побежденной, покоренной, очарованной. Глаза ее зажглись пламенем любви. Она смотрела на молодого человека с таким живым выражением беззаветной нежности, что Арторикс почти ощущал теплоту этих токов.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 Наконец Арторик с п е р в ы й прервал молчание, между тем как крупные слезы медленно катились по его бледным щекам. Вот, смотри, Мирдза, я не м а л о д у ш е н ты это знаешь. В б о ю я всегда в первых рядах, ухожу всегда среди последних. У меня мужественное сердце, недоступное для низких чувств. Мне не страшны опасности, не боюсь я смерти. Еще мать моя научила меня считать смерть истинной жизнью наших душ. Все это ты и знаешь. А вот смотри, теперь я плачу, словно малый ребенок. Мирза д сделала движение, Карторик, словно с желая заговорить, не п е р е б и в а й меня, моя ненаглядная, моя чудная Мирза, но выслушай меня. Да, я плачу. Это сладкие слезы, нежные излияния моей любви к тебе. Уверяю тебя, мне хорошо от этих слез. Я так счастлив здесь перед тобой, любуясь твоими грустными голубыми глазами, этим б е р н ы м зеркалом твоей милой души, которые любовно и ласково глядят на меня. Мирза почувствовала, как щеки ее обожгло огненным заревом.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 Он замолчал и восхищёнными глазами глядел и не мог наглядеться на молодую девушку. Вся дрожа, словно в нервном припадке, она произнесла следующие отрывистые слова: "Да зачем? Ты говоришь о смерти. Ты должен жить, д о б р е с т н ы й юноша, жить и постараться быть счастливым. Да разве я могу быть счастливым?" вскричал с отчаянием лаиатор, прерывая её. Разве я могу жить без твоей любви? После минутного молчания, во время которого сестра Спартака снова потупила очи, очевидно в сильном смущении, молодой человек порывистым движением схватил ее руку и прижимая ее к своей груди заговорил, прерывающимся, в з волнованным голосом: "Ах, моя ненаглядная, моя возлюбленная красавица!"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 Амир з а д р о ж а словно в р и х о р а д к е шептала: "Ох, перестань, перестань, а р т о р и к с оставь меня, уходи. Колиб, ты знал зло, которое ты причиняешь мне своими речами? Колиб, ты знал, какое мучение? А Если мечты мои безумные, если твои нежные взгляды были обманчивым призраком, если это неправда, так скажи мне, будь откровенно." Будь сильна, скажи мне, напрасны т в о й надежды, Арторикс. Я люблю другого. Нет, я не люблю. Я никогда не любила, п ы л к а отвечала молодая девушка. Никого и никогда не буду я любить, кроме тебя. Ах! воскликнул Арторикс, не помня себя от радости. Я любим тобой. Тобой любим я. О моя ненаглядная!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 И немного погодя горько разрыдавшись она проговорила: "Ты видишь, как я страдаю. Понимаешь ли ты, каково мне страдать? Знай же, что я кордилась бы твоей любовью, считала бы себя счастливейшей женщиной, обладая твоей любовью. Но я не могу, не могу я быть счастливой. Быть счастливой мне запрещено навсегда. Уходи же и не увеличивай своими расспросами моих терзаний. Иди." меня о с т а в ь одну с в о и м горем и бросив щит в угол, она закрыла лицо с в о е и руками и залилась горючими слезами. Арторикс, подбежав к ней, пытался утешить ее, покрывал ее руки поцелуями, но она снова отстранила его от себя ласково и в то же время решительно. Беги от меня, Арторикс, к о л и ты честен и великодушен, беги от меня, уходи отсюда подальше. Через приподнятый полог палатки она увидела проходившую в эту минуту мимо приториума Цетул, ь нумидийскую рабыню. Эта женщина прибежала в лагерь гладиаторов после того, как ее госпожа, жена патриция из Япигии, в е л е л а отрезать ей язык за разглашение некоторых тайн патрицианки. Мирза позвала ее громким голосом: "Цетул, ь Цетул!" ь А теперь, когда придёт сюда эта женщина, я надеюсь, Арторикс, что ты уйдёшь отсюда, – прибавила девушка, обращаясь к молодому гладиатору. Гал взял её руку и запечатлев на ней долгий и страстный поцелуй отвечал: «Ты должна открыть мне эту тайну. и надейся узнать её когда-нибудь». В палатке из спартака подошла Цетуль. И Арторик с радостный и в то же время грустный, с душой полной сладких ощущений и горких дум, медленным шагом удалился от п р е т о р и у м а Не пойти ли нам принести в жертву Марсу, л у к а н с к о м у эту овцу? сказала Мирза, стараясь скрыть от черной рабыни свое волнение, и указала на белую овцу, привязанную веревкой к столбу в углу палатки.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 Она отошла в угол, где б ы л а овца, чтобы скрыть от Нумидийки краску стыда при этой лжи. Отвязав от столба веревку, она подала конец ее ц е т у л ь которая вышла из палатки, таща за собой животное, а за ней последовала Мирза. Обе женщины очень скоро вышли из лагеря через большие ворота, обращенные на реку Акрис, тогда как Приториум выходил на Грументум. Отойдя от гладиаторского стана на одну милю, мирзы и Цетуль поднялись на небольшой холм, возвышавшийся неподалеку от б е р е г и реки. На этом холме стоял храм, посвященный Марсу л у к а н с к о м у Здесь по обряду греческого культа, а не латинского, мирза принесла в жертву богу войны овцу, моля его оказать свое благосклонное покровительство р а т и гладиаторов и ее верховному вождю. Между тем Спартак примчался во весь опор со своими всадниками с утренней вылазки, во время которой встретил неприятельских разведчиков, вступил с ними в рукопашную и обратил их в бегство, взяв семерых из них в плен. От последних он узнал, что Марк Крас идет со всем своим войском на Грументум. Спартак приготовился к битве с Красом, который через два дня появился в полдень.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 Масса новобранцев, находившихся в гладиаторских регионах, не имела достаточной энергии и опыта, чтобы противостоять бешеному натиску римлян, которые после децималии стали необычайно отважными и смелыми. в о з р а с т а в ш и й с каждой минутой беспорядок и с м я т е н и е быстро распространились н а центр сражения, несмотря на чудеса храбрости со стороны а р т о р и к с а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 которые до сих пор выносили а н римлянам, обратили их в храбрейших львов, именем Марса г и б е р б о р е й с к о г о п р и к а з ы в а ю вам остановиться, следуйте за м н о й и сражайтесь со мной, если вы будете вести себя молодцами, и на этот раз мы обратим их в бегство. С этими словами бросив напиравших врагов свой щит и схватив левую руку меч за колотого гладиатора. Спартак ринулся на римлян с обеими мечами, как это делалось в г л а д и а т о р с к и х школах, описывая мечами быстрые круги. Он наносил ими удары с такой силой и с такой скоростью, что изрубил, изранил и заставил отступить множество легионеров. От этих мощных ударов не спасли ни щиты, ни кольчуги. Все уступало, все разбивалось в дребезги под ударами этих двух смертоносных мечей.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 Крас дорожил этим легионом, составленным исключительно из старых воинов Мария и Сулы, центр гладиаторской рати, будучи не в силах д о л и е сопротивляться грозному и плотному натиску этих ветеранов, поколебался и т е с ним ы й с неустанным усердием внезапно обратился в бегство. Спартак увидел слева о крыла это горестное зрелище бегства своих солдат. Он бросился к к о н и с о с т о я в ш и й по его приказанию в резерве, вскочил на своего коня, которого держал под у з ц ы Нумидий с близкого места, где находился Мамилий, и п р и к а з а в затрубить в буцины, к растянул на двенадцать флангов и двинул вперед свою кавалерию. Благодаря этому маневру образовалась вторая боевая линия, и это дало возможность расстроенным гладиаторским легионам вернуться на поле битвы.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 Двенадцать флангов кавалерии под предводительством самого Спартака двинулись с необычайной яростью на солдат римских к о г о р т которые в пылу преследования также расстроили свои ряды. Им пришлось отступить, поспешно строясь кругами, четырехугольниками, конусами, чтобы не быть изрубленными в куски гладиаторской конницей, которая однако же нанесла им немало вреда и в таком положении.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 и восемь тысяч гладиаторов, оставивших, кроме того, во власти неприятеля тысячу двести пленных. Вернувшись в свой лагерь Спартак с помощью всех других начальников, трибунов и центурионов, занялся приведением в порядок своих расстроенных легионов, отдав на попечение врача Арторика, с р а д ы которого не представляли по заявлению врача опасности для жизни. Спартак приказал зажечь в лагере обычные огни, а затем немного ранее по л у н о ч и потихоньку вышел из Грументума, направляясь в л а г о н е г р о Прибыв сюда в полдень, он остановился здесь на четыре часа и двинулся далее в Лавиниум, куда пришел темной ночью, а на заре следующего дня он был в Пандозию, откуда рассчитывал пройти в Брутию и Козенцу. В Пандозии его догнал посланец от Красса. Последний уже отказавшись взять сто пленных римлян в обмен за выдачу гладиатора э ф т и б и д ы которая после измены у горы Гаргана находилась в лагере претора, предлагал ныне Спартаку отпустить тысячу двести гладиаторов, взятых римлянами в плен при г р у м е н т у м е в обмен на сто римских патрициев, находившихся во власти Фракица. Спартак, посоветовавшись с Гранником и с другими начальниками легионов, принял предложение обмена. Он условился с посланцем, что взаимная выдача пленных произойдет через три дня в р о ц с и а н у м е Когда посланный Краса уехал, Спартак не без основания подумал, что римский полководец сделал это предложением в надежде остановить движение гладиаторов и наверстать потерянное время. Поэтому Спартак решил отправить в Рацианум сто пленных римлян под конвоем т ы с я ч двухсот пехотинцев верхами и двух тысяч ч е т ы р е с кавалеристов, дав следующие точные приказания Мамилю, на которого фракийец возлагал исполнение этого дела: не выдавать с т а римлян до получения т ы с я ч двухсот гладиаторов; тотчас же после обмена посадить полученных обратно солдат на лошадей. которых в числе т ы с я ч двухсот Мамир вел с собой для этой цели и немедленно скакать галопом темпезу. д е с п а р т а к рассчитывал быть на четвертый день и где располагал стать лагерем на несколько дней. Наконец, при малейшем признаке недобросовестности, и л и обмана со стороны римлян, Мамир должен был убить сто патрицианских отпрысков и присоединиться к нему. предоставив злой участи тысячу двести пленных гладиаторов во время переходов из Пандозии в Темезу Спартак повстречался с отрядом вооруженных людей, которых разведчики его приняли с перва за римлян, но эти люди были никто иные как пять тысяч рабов, собранных Каем Каницием и отлично обученных им военному делу. Кониць Егорька сожалея о неудовольствиях, которые возбудил в Спартаке своим беспутным поведением и нарушениями дисциплины, вел ныне в лагерь мятежников сформированный им полк, чтобы принести повинную в прошлом содеянном им зле и дать клятву отныне хранить полнейшее подчинение дисциплине. Спартак принял с распростертыми объятиями сомнитый его солдат. которым немедленно велел раздать оружие лучше, е чем то, что было у них, распределил их по двадцати регионам и начальство над одним из них снова вручил к а ю Каницию. Спустя пять дней вернулся Мамилий с тысячу двумястами пленных. К ним обратился Спартак перед всем своим войском с краткой, но резкой речью, стараясь дать им понять, что не всегда в его лагере будут находиться сотни юношей из патрицианских римских фамилий. чтобы своей жизнью спасать жизнь гладиаторов, которые дозволяют неприятелю брать себя за живо, что-нибудь этой счастливой случайности ныне они все тысяча двести человек весе р и б ы пригвожденные к деревьям по дороге из Грументума в Руццианум, сделавшись добычей воронов и ястребов, обитающих в Апеннинских лесах. Что уж если пришлось умирать? то лучше бы с честью пать с на бранном поле, чем отдаться в руки неприятеля и затем быть позорно распятым. Крах замедлил приходом на двадцать дней, так как писал в это время письма всем м о ц и п и я м л у к а н и и Апулии, Мессалии и е п и и требуя солдат. Двум первым провинциям он напоминал об опустошениях, причиненных в них гладиаторами Спартака. И доказывал, какое благо для них будет, если ему удастся в конец истребить этих разбойников, а последним двум провинциям, п р е увеличивая сущность вещей, он старался внушить мысль, что если они не придут к нему на помощь, то и им по всей вероятности угрожают напасти отбича гладиаторов. Благодаря этому он получил вспомогательные войска отовсюду и через пятнадцать дней. сформировал четыре новых региона так, что мог двинуться в поход на Спартака во главе почти стотысячного войска. А в это время Фракиец вступил в переговоры с известными к и р к и й с к и м и пиратами, которые ходили на своих судах вдоль берегов Тиренского моря, прося их перевезти г л а д и а т о р с к о е войско в Сицилию и обещая за такую услугу тридцать талантов, то есть всю казну. Какой располагали гладиаторы при всех приписанных им грабительствах? Но пираты, уже согласившись на предложение Спартака и получив задаток от гранника, который заключил с ними договор по этому делу десять талантов, тихонько удалились из т е м е з ы в ночь, предшествовавшую отплытию гладиаторов, обманув таким образом надежды Спартака. у с т р а ш ё н н ы е быть может при мысли о м щ е н и и римлян за оказание помощи их врагам. Между тем, как вожди гладиаторов смотрели из своего лагеря на паруса разбойничих ь судов, которые отплыли уже на несколько миль от берега и постепенно уменьшались, уходя к горизонту, встан прибежала рота разведчиков, объявившая о приближении Марка Краса. Гладиаторы схватились за оружие. И выстроившись в боевую линию, приготовились встретить неприятеля, который появился внезапно. Прежде чем римские регионы успели построиться, первая линия полков Спартака, состоявшая из шести первых регионов, бешено атаковала римлян, неся огромный беспорядок в их ряды. Фракиец расположил во вторую линию четыре региона, а на обоих концах правого и левого флангов построил. Четыре тысячи солдат конницы. Два легиона занимали Темезу, куда Спартак в случае несчастья предполагал укрыться со всем своим войском в ожидании благоприятного времени или счастливой случайности, чтобы вновь победить врага. И уже быть может, продумывая средства, как выйти из затруднительных обстоятельств. Еще до начала сражения Спартак отдал приказ начальникам шести легионов. из которых состояла первая линия, чтобы в случае вынужденного отступления с и г н а л к нему был подан б у к ц и н а м и и трибуны, центурионы, декурионы единогласно приказали бы своим солдатам отодвинуться за вторую линию. Встычка продолжалась несколько часов. Обе стороны дрались с одинаковой храбростью и жесточением. Но во втором часу дня правая и левая боевые линии краса удлинились благодаря неожиданному прибытию новых отрядов. тогда граник, который вел сражение, чтобы не быть захваченным с правого или слевого фланга, скомандовал к отступлению. благодаря усердию и энергичной деятельности всех офицеров отступление это произошло чрезвычайно быстро и почти без малейшего беспорядка, через промежутки второй линии. Так что когда римские легионеры бросились с мечами на мнимых беглецов, то очутились неожиданно перед новой линией свежих полков, которые ринулись с обычной яростью на римлян, заставив последних отступить в страшном беспорядке и с большими потерями. Марк к р а с был принужден двинуть на поле битвы другие восемь легионов и завязать с гладиаторами новое, еще более жестокое сражение. Но в ту минуту, как он п о с т р о и в два других легиона, один справа, а другой слева своего фронта, надеялся захватить гладиаторов с флангов, кавалерия Спартака разрушила план римского полководца, а в то время Граник собрал и снова построил шесть первых легионов на с к л о н е х о л м о в тянувшихся вокруг стен Темези. Когда Крас приказал своей кавалерии двинуться вперед, Спартак получил возможность отступить в с т р о й н о м порядке за первую линию, которой командовал Граник и которая снова была готова сразиться с римлянами. Таким образом, сражаясь и отступая, гладиаторы под вечер подошли к стенам Темезы. Амаркраз не мог извлечь ни малейшей выгоды из большей численности своей ратти, приказав своим солдатам удалиться с поля битвы и остановившись у подножия холмов, окружающих Темезу. р а с обратился к своему квестеру Скроффе со следующими словами: «Презренный гладиатор, подлый гладиатор, называй его как хочешь, но надо бы признаться, что у этого распоклятого р с п а р т а к а есть много качеств, которые годятся для великого полководца. Скажи прямо и без о б и н я к о в горестно возразил Скроф, а п о н и ж а я голос. что Спартак доблестный, п р о р и ц а т е л ь н ы й безусловно превосходный полководец. Так закончилось это сражение, продолжавшееся более семи часов. У г л а д и а т о р о в было убито шесть тысяч, а у римлян семь тысяч солдат. Но это не помешало Красу ввиду того, что Спартак отступил и заперся в т е м е з е объявить себя победителем и написать сенату. Что он надеется закончить эту войну в двадцать-тридцать дней, так как гладиатор окружен римскими войсками и ему некуда убежать. Между тем Спартак уже укрепивший городские стены широкими окопами, наблюдал за укреплениями и в тихомолку обдумывал план, с помощью которого ему возможно было бы избежать осады со стороны римлян.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 ужасы голода. Спартак воспользовался их страхом, и когда главнейшие сановники города обратились к нему с просьбой удалиться из Темезы, объявив Фракицу й свою готовность снабдить его оружием, съестными припасами и крупной суммой денег, он отвечал им, что у них есть только одно средство избежать страшных бедствий осады и голода, пусть они соберут все рыбачьи суда. Какие у них только и м е ю т с я лодки, челныки и ялики, и как можно скорее доставит их на морской берег, где стоит его кавалерия с тремя легионами. Пусть они пришлют ему всех искусных судостроений мастеров, какие только находятся в городе. Пусть одновременно снабнят его всем строевым лесом, какой только есть в их распоряжении, чтобы дать ему возможность снарядить небольшой флот.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 Энергично занялись сооружением небольшой флотилии, в которой нуждался Спартак. Пока происходили эти события в самой э т е м е з е Краз занял наиболее значительные позиции, чтобы помешать выходу неприятеля, послал гонцов в т у р и у м в Метапонт, в Гераклею, в Тарант, в Бриндизи, требуя, чтобы ему немедленно были доставлены в большом количестве осадные машины, так как он хорошо понимал. Что без с т е н о л о м о в стрелометов и баллист война затянется надолго. И так пока один п р и г о т о в л я л с я к энергичной осаде т е м е з ы а другой собирался уйти на Сицилию, чтобы начать оттуда гораздо более серьезную войну, чем была настоящая, в т и б и д а сгоравшая нетерпением, яростью, жаждой мести одна д е н е ш е н к а пробиралась по римскому лагерю. с той дерзкой смелостью, которая была п р и с у щ а ее характеру, ей в з д у м а л о с ь осмотреть окрестности города и подойти по возможности поближе к неприятельским аванпостам, чтобы узнать, не представляется ли с какой-либо стороны более легкий доступ к городским стенам и нет ли возможности взять город нечаянным приступом.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 закрыв ею до половины уши и завязав на затылке. И вот в один прекрасный день незадолго до рассвета она вышла из римского лагеря, взяв подмышку глиняную амфору, чтобы походить на рабыню, идущую по воду, и отправилась по направлению к холму, на вершине которого высились крепостные стены Темезы. Окрестные п о с е л я н е уверили гречанку, что на полпути с клона находился источник. Осторожно продвигалась в темноте мнимая Фиопка, подойдя к указанному источнику, она остановилась и скоро услышала разговор в полголоса и звон мечей о щиты. Она поняла, что здесь у источника стоял караул из когорты гладиаторов. Тогда она тихонько повернула вправо и пошла в горизонтальном направлении кругом холма с целью обследования этой местности. Пройдя около полумили, э в т и б и а ощутила, с т там, где холм, вокруг которого она продвигалась, образуя небольшое углубление, соединялся с другим более высоким холмом. Отсюда налево от Гречанки открывалось море. Молодая девушка остановилась и окинула внимательным взглядом в с ю э т у м е с т н о с т ь При неясном свете первых лучей утренней зари она увидела посреди темной массы деревьев какое-то здание. т о был храм. Она постояла в минутном раздумье, затем, словно решившись на что-то, быстрыми шагами пошла к храму, стоявшему на далеком расстоянии от городских стен, которые в этом месте описывали кривую входящую линию над краем холма. Она полагала, что храм этот не был занят гладиаторами. Через несколько минут э в т и б и д а приблизилась к зданию, которое, не будучи большим, отличалась великолепием и изяществом. Оно было построено из мрамора в дорическом стиле. Она тотчас же догадалась, что этот храм был посвящен Геркулесу о л и в а р и й с к о м у Кругом не было ни души, так как гладиаторские аванпосты с этой стороны расположились в небольшом п а л а ц ц о отстоявшим на два выстрела из лука от вышеуказанного храма. Эвтибиде захотелось войти в него, и она вошла. В храме никого не было. Обойдя его кругом, Эвтибида собиралась уже выйти, как вдруг она увидала старика по одежде казавшегося ж р и ц о м Геркулеса. Погруженный в свои думы старик этот стоял, прислонившись к колонне храма, возле жертвенника перед которым возвышалось великолепное мраморное изваяние бога с п а л и ц е й из оливкового дерева. От чего и произошло название Аливарийский. г р е ч а н к а вернулась назад и, подойдя к жрецу, попросила у него позволения на ломаном латинском языке наполнить водой свою амфору из фонтана, бывшего при храме, сказав ему, что она рабыня одного из местных землевладельцев, что хозяин ее испуганный приближением сражающихся войск укрылся в развалинах разрушенного храма Януса. находившегося в глубине одного из окрестных ущерей, где не было воды годной для питья. По дороге к фонтану жрец, принадлежавший к сословию патциев, и разговорился с э втибидой о наступивших печальных временах, о тяжелых последствиях этой войны, тем более горестных, что люди забросили служение богам. которое, по мнению жреца, было единственным источником человеческого благополучия. э в т и б и д а поддакивал а ему и путем хитрых уловок и расспросов, с виду глупых и невежественных, заставил а п о т и ц и я развязать свой язык. Старик стал восхвалять благочестие и п о ч т е н и е к верховным богам, которыми отличались между всеми народами древние итальянцы. Поэтому Сатурн, Юпитер, Марс, Юнона, Церера, Геркулес, Янус и другие боги всегда щедро сыпали их своими милостями и покровительствовали им. А ныне неверие и эпикурийское лжеучение заразили души множество людей. Поклонение верховным богам было заброшено, жрецы были осмеяны.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 которые во имя мнимого Бога служили ку благотворению ненасытного брюха исполнителей религиозного культа. Вот уже двадцать дней, как ни одна живая душа не заглянула в этот храм Геркулеса Аливарийского, храм, которому благоговейно поклоняются по всей обширной стране Луканцев и Брутиев. т Вздохнув, закончил потици. Ладно, я скажу своему господину, к о л и желает, чтобы боги сохранили д о м и земли его от р а з р о р а пусть принесет жертву либо сам, либо пошлет с кемнибудь дары великому Геркуле с о у л и в а р и й с к о м у Проговорила рабыня с видом тупого и глубокого убеждения, к о в е р к а я слова невозможнейшим образом. Да сохранит тебя Геркуле своей с благодатью, добрая девушка, отвечал п а т и ц и й Немного п о к о д е л он прибавил. Ах. Вот что я скажу тебе. Благочестие нередко находит себе приют в женских сердцах. Кажется, я говорил тебе, что уже двадцать дней никто не приносил жертву нашему Богу. Я обмолвился, потому что два раза сюда приходила с ж е р т в о приношениями молодая девушка, кажется гречанка из гладиаторского ста на. Набожная и богомольная девушка и такая красавица. В глазах э в т и б и ды сверкнула радость. Она затрепетала и румянец залил ее лицо. На ее счастье черная м а з ь покрывавшая ее щеки, помешала жрецу заметить этот предательский румянец, совершенно изменивший ее наружность. Ах, сказала она немного погодя, стараясь подавить свое волнение. Ты говоришь, что сюда приходила молодая девушка, красавица.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 Потому что господин мой называет этих людей врагами. От врагов приходится учиться почитанию великих богов. О, завтра, завтра я опять сюда приду, пока не рассвело, потому что боюсь гладиаторов. А коли не смогу уговорить своего господина прислать дары Геркулесу или Варийскому, то принесу уже свои собственные скудные дары. п а т и ц и и похвалил ее и ласково советовал пребывать в своих благочестивых намерениях, обещая ей п о к р о в и т е л ь с т в о Геркулеса. Прощаясь с ней, жрец показал ей тропинку, которая от храма спускалась в ущелье между двумя холмами и по которой можно было легче и скорее пройти никем не замеченной.